Глава сорок первая «Они идут», — Скарлетт отпрянула от окна. Ее первый выстрел оказался слишком низким и попал в бедро Эмири, хотя она целилась ему в голову. Второй раз она и вовсе промахнулась и попала в фонтан, а затем началось столпотворение, и продолжать стрельбу стало опасно. Она слышала, что Торн выстрелил по меньшей мере трижды, но не знала, насколько удачно. Золу и волка скрутили, как животных на скотобойне, а теперь их с Торном ждет та же участь, если они не сбегут прямо сейчас. Торн надел шлем, который забрал у гвардейца. Теперь он выглядел как враг, но Скарлетт надеялась, что это всего лишь представление для лунатиков. «Отдай мне пистолет», — велел он. Она помедлила, но подчинилась. Торн сунул его в карман, схватил Скарлетт за локоть и потащил к лестнице. Они спустились на первый этаж, когда внизу раздались шаги. Кто-то поднимался из подвала. «Нашел одну!» Рявкнул Торн так, что она подпрыгнула. Приставив пистолет к ее голове, он тащил ее вниз по лестнице. К ним подошли четыре гвардейца. «Там было два стрелка. Другой мог сбежать, так что проверьте верхние этажи. Я поймал только эту». Скарлетт притворилась, что пытается вырваться, когда Торн тащил ее мимо гвардейцев. Гвардейцы отправились наверх. Как только они ушли, Торн отпустил ее. Они выбежали через черный ход и бросились в переулок за заводом. Вокруг было так тихо, что становилось даже страшно. По-видимому, схватка уже закончилась. Торн двинулся дальше, но Скорлет схватила его за руку. «Подожди». Торн оглянулся. Он выглядел очень суровым, но, возможно, это было из-за маски. «Мы должны им помочь», сказала она. Он нахмурился. «Ты видела, как они в два счета скрутили Золу и Волка? Думаешь, мы сможем помочь?» «Нет, Скарлетт так не думала. Но нужно хотя бы попытаться. Отдай пистолет!» Она протянула руку. Торн уставился на нее. «Отдай мне мой пистолет!» Он раздраженно вытащил из-за пояса оружие и сунул ей в руки. Скарлетт не надеялась, что он пойдет за ней. Но он пошел. Ей хотелось накинуть на голову красный капюшон, Но она вспомнила, что на ней серая неприметная одежда. Они повернули за угол и увидели площадь. Скрутив золу и волка, люди снова опустились на колени, покорные, словно никакого бунта и не было. Скарлет раздумывала. «Сколько понадобится времени гвардейцам, чтобы обыскать завод?» Спрашивала себя, не сошла ли она с ума, если до сих пор не унесла ноги прочь. Пистолет в руке нагрелся, рукоятка отпечаталась на коже. Раньше, держа в руках оружие, она чувствовала себя защищенной, но сейчас понимала, что лунатики запросто заставят ее использовать его против нее самой. Но она может подкрасться достаточно близко и сделать выстрел или два, и этой возможности она не упустит. Как близко можно подобраться, оставаясь незамеченной? Сможет ли она затеряться в толпе, или люди, подчиняясь приказам магов, схватят ее, как только она подойдет поближе? Скарлетт не знала, как это обычно бывает и насколько она сейчас уязвима, и очень жалела, что не расспросила Золу как следует. Они крались молча. Тор не отставал. Когда Скарлетт увидела Золу и волка со связанными за спиной руками, они остановились. Волк стоял, глядя себе под ноги. «О нет!» Скарлетт вздрогнула, когда поняла, что он смотрит на Маху, лежавшую на земле. Пламя ярости вспыхнуло в ее душе. Они отобрали у волка все – свободу, детство, семью, хотя он ничем этого не заслужил. Она хотела отомстить за него, забрать из этого жуткого места, где кругом одна пыль. Мечтала подарить ему жизнь, где нет войн, где над головой голубое небо и растут самые вкусные на свете помидоры. Скарлетт крепче перехватила пистолет, нащупала спусковой крючок, но она была еще слишком далеко. С такого расстояния легко промахнуться и попасть в друга, а не во врага. Ее сердце отчаянно билось. Она прикинула, сколько еще можно пройти, оставаясь незамеченной. В каменной стене, за которой она пряталась, виднелась арка, в которой можно было укрыться. Но Скарлетт боялась, что враги ее почувствуют раньше, чем увидят. Медленно вздохнув, она подняла пистолет и прицелилась в сердце Эймери. Она держала его на мушке несколько секунд, потом с досадой опустила пистолет. Нет, все-таки слишком далеко. Она хотела подойти ближе, но колебалась. И вдруг заметила, как встрепенулся волк. Чуть повел головой в ее сторону, почти незаметно. Он не смотрел на нее, не сделал ни единого движения, чтобы показать, что почуял ее запах. Но Скарлетт знала, он ее чувствует. Его плечи напряглись. Ее сердце пропустило удар. Она представила себе, как ее поймают. Представила волка, который будет смотреть, как ее голове приставят пистолет, который не сможет помочь, когда ее снова посадят в клетку. Волка, чью мать только что убили у него на глазах, и он не смог спасти ее. Никто не смог бы. На Скарлетт нахлынули мучительные воспоминания о смерти бабушки. Отчаяние захлестнуло ее... Ярость, ненависть, самоуверенность подталкивали ее вперед, заставляли действовать. Но она не могла. Не могла так с ним поступить. Скарлетт душил рвущийся из груди крик. «Не реагировать!» – приказала она себе. «Не реагировать!» Она опустила пистолет и шагнула назад. Она взглянула на Торна, и хотя на его лице она увидела отпечаток той же боли, он кивнул. Спокойный голос Эмири плыл над толпой. "Лень Золу осудят, и вне всякого сомнения, казнят за преступление против короны. Остальных я пощажу лишь потому, что так велела наша милосердная королева. Но запомните, каждый, кого поймают за разговорами о Киберге, и заговоре или за подстрекательством к мятежу, будет немедленно наказан". Скарлетт оглянулась и увидела, как гвардеец толкает волка в спину, и их золой увели. «Принцесса!» – позвала Ика так громко, как только осмелилась. «Принцесса! Где ты?» Она обошла весь дом и уже раза по три обыскала каждую комнату. Зимы не было ни в шкафах, ни под кроватью Махи, ни в крохотной душевой. А больше тут прятаться было негде. Дом и правда был очень маленьким. Ика вернулась в гостиную. Она слышала гул вентиляторов в груди и чувствовала, как сквозь пористые волокна на спине выходит воздух. Она перегрелась, пока бежала через весь сектор, петляя и прячась в заброшенных домах. Неужели она опоздала и зиму уже нашли? Этого Ика не знала. Она заставила себя остановиться и обработать имеющуюся у нее информацию. «Люди Ливаны находятся в секторе Арша 9 Они согнали жителей на площадь и наверняка не за тем, чтобы устроить вечеринку. Насколько она знала, Зола и все остальные все еще на заводе, но она не будет знать, в безопасности ли они, пока сама не увидит. А еще ей неизвестно, где принцесса зима. Ика обдумывала, что делать дальше. Логичнее всего было бы снова пробраться на завод, но это было очень рискованно. Ика беспокоилась не о собственной безопасности. Просто ей нельзя было попадать в руки врага. Лунатики, похоже, не так уж много знают об информационной системе андроидов, но если им удастся взломать ее программы, они найдут секретную информацию о Золе и ее планах. Можно просто сидеть тут и ждать, когда друзья придут за ней, но это противоречило ее основной функции. Она должна приносить пользу. Ее размышления прервали тяжелые шаги за входной дверью. Ика вздрогнула, бросилась на кухню и забралась под стол. Дверь с грохотом распахнулась. Кто-то вошел. Ика слышала шаги нескольких человек. Незваных гостей оказалось трое. Они прошли в гостиную, и мужской голос произнес. «База данных подтверждает. Это дом Махи Кесли». После паузы Ика услышала женский голос. «Я чувствую кого-то, но энергия очень слабая. Возможно, она чем-то приглушена». Ика нахмурилась. Они ведь не могут ее чувствовать. Зола говорила, что ни один лунатик не сможет ее найти, ведь она не вырабатывает биоэнергию. Насколько я успел узнать этого киборга, вступил третий голос, тоже мужской. Иногда она непредсказуемо реагирует на попытки контролировать ее разум. Может быть, она умеет скрывать свою энергию? Возможно, согласилась женщина, хотя в ее голосе звучало сомнение. Кинни, осмотри периметр и окрестные дома. Джеррика? Проверь спальни. Да, госпожа Перейра». Они разошлись в разные стороны. Снова хлопнула входная дверь. Это был совсем маленький дом, и женщина почти сразу вошла в крохотную кухню. Ико увидела развивающиеся рукава красного плаща. Женщина стояла посреди кухни, которая была чуть больше шкафа, так близко тыка, что там могла бы ее коснуться. Но вниз она не смотрела и не торопилась осматривать шкафчики. Скорчившись под столом, Ика разглядывала профиль женщины с коротко остриженными седыми волосами, острыми скулами и полными губами. Она была одним из старейших магов, которых видела Ика, но все еще оставалась красивой. Ее руки были скрыты рукавами плаща. Женщина стояла неподвижно и хмурилась. Ика подозревала, что она ищет источник биоэнергии. Но Ика она не замечала, а та сидела тихонько и радовалась, что ей не нужно задерживать дыхание. Слава звездам в небесах. Когда они с Золой и остальными прятались в шкафу на звездолете, шум их дыхания был просто оглушительным. Но затем снова заработал ее вентилятор. Женщина посмотрела вниз и вздрогнула. Ика помахала рукой. «Привет!» Мак некоторое время изучающе смотрела на нее, потом спросила: "Пустышка? Вроде того". Ика схватила со стола кухонное полотенце и бросилась к женщине. Она успела вскрикнуть, прежде чем Ника зажала ей рот полотенцем. Мак отбивалась, но Ика придавила ее к стене, сдержав порыв извиниться, когда увидела ее бледное лицо и расширенные от ужаса глаза. "Просто потеряй сознание", попросила ее Ика, "и я отпущу тебя". "Эй!" Она обернулась и увидела королевского гвардейца, заметившего их в окно кухни. Он помчался к черному ходу, распахнул двери. и... «Святые небеса!» Она всегда думала, что Кай – самый привлекательный человек, какого она когда-либо видела. Но этот мужчина с его мускулами, загорелой кожей, непослушными кудрями и бездонными глазами... Он был... он... Он наставил на нее пистолет... Ика закрылась телом мага как раз в тот момент, когда он выстрелил. Пуля попала в женщину, и она рухнула на пол. Ика перепрыгнула через нее и выхватила у гвардейца пистолет. Он бросился на нее с голыми руками и швырнул спиной на стол. Ика почувствовала, как от удара по ее телу пробежала волна. Она встала, но тут гвардеец вырвал у нее пистолет и ударил кулаком в лицо. Ика покачнулась, сделала несколько шагов назад и налетела на плиту. Гвардеец сыпал проклятиями и тряс ушибленной рукой. Ника подумала, что зря они установили программы с какими-нибудь боевыми искусствами, когда второй выстрел взорвал ее аудиорецепторы. Она подскочила и зажала уши руками, чтобы снизить громкость. Но было слишком поздно. Когда в голове прояснилось, она увидела, что гвардеец таращится на нее с открытым ртом. Его глаза расширились от изумления. «Кто ты? Или что?» Ика глядела себя. В груди зияла дыра, обнажившая искрящиеся провода, а по краям плавилась синтетическая кожа. Она застонала. «Мне же ее только что заменили!» «Ты...» Гвардеец отступил назад. «Я слышал, что у землян есть машины, которые могут...» «Но ты...» Его лицо исказилось. Ика подробно изучала работу мышц лица и распознала выражение сильнейшего отвращения. Внутри нее вспыхнуло возмущение, которое, вероятно, даже сочилось через дыру в груди. «Эй, невежливо так смотреть, знаешь ли!» В дверном проеме, ведущем в главную комнату, кто-то появился. Еще один гвардеец. Его Ико узнала. Он был из личной охраны Ливаны, один из тех, кто напал на них на крыше в Новом Пекине. «Что случилось?» Рявкнул он, глядя на женщину-мага, распростертую на полу, на гвардейца с опущенным пистолетом и на Ико. В его глазах промелькнуло узнавание, и он улыбнулся. «Хорошая находка, Кинни! Эта поездка оказалась не такой бесполезной, как я думал!» Он перешагнул через тело мага. Ика подняла кулаки, пытаясь вспомнить инструкции волка, когда он учил Золу драться. «Где киборг?» – спросил гвардеец. «Укуси меня!» – зарычала Ика, и он удивленно поднял бровь. «Соблазни меня!» «Сэр Солис!» – сказал Кинни. «Она не...» «Это не человек». «Точно». Протянул гвардеец, глядя на пулевое отверстие в ее груди. «Нужно понять, как извлечь из нее информацию». И он попытался ее схватить. Ика увернулась и нырнула назад, но он легко поймал ее. Прежде чем ее процессор сработал, он заломил ей руки за спину. Ика боролась, пытаясь отдавить ему ногу, но он всякий раз словко уклонялся и только смеялся. Связав ей руки, он развернул ее к себе лицом. «Ох уж эти земные технологии!» Он отодвинул ткань рубашки и потрогал поврежденные волокна кожи. «Вы пока еще совершенно беспомощны!» Ика вспыхнула от гнева, перед глазами у нее все стало красным. «И я тебе покажу, беспомощны!» Но прежде чем она успела что-нибудь ему показать, раздался пронзительный вопль. Кухонный нож метнулся к плечу Джеррика. Охнув, он увернулся. Лезвие разрезало рукав, оставив на коже ярко-красный след. Ика отшатнулась. Джеррика развернулся и прижал нападавшего к стене, стиснув ему одной рукой горло, а второй запястье и стараясь держаться подальше от лезвия. Но Зима и не думала выпускать нож. В ее глазах клокотала ненависть. Коленом она ударила его в пах. Джеррика хрюкнул, оторвал принцессу от стены и снова припечатал со всей силы, выбив воздух из ее легких. Зима захрипела. «Кенни, смотри за андроидом!» Процедил Джеррика сквозь зубы. Ика повернулась к слишком симпатичному, чтобы быть таким тупым гвардейцу, но Кенни она больше не интересовала. С перекошенным от ужаса лицом он смотрел на Джеррика. «Это же принцесса Зима! Отпусти ее!» Джеррика мрачно усмехнулся. «Болван, я знаю, кто это! А еще я знаю, что она должна быть мертва!» «Я тоже слышал, что она мертва!» Но теперь очевидно, что это не так. Отпустите ее!» Закатив глаза, Джеррика повернулся и оттащил Зиму от стены. «Она должна быть мертва!» Королева приказала ее убить, но, похоже, у кого-то не хватило на это духу. Зима пошатнулась и упала вперед, но он подхватил ее и снова прижал к стене. «Какая удачная добыча! Я много лет ждал подходящего случая, а этот надоедливый сэр Клей вечно ошивался вокруг, как стервятник возле падали». Джерика провел пальцем по подбородку зимы. «Но сейчас его тут нет, правда?» Ресницы зимы затрепетали. Она бросила на Киня ошеломленный взгляд. «Вы...» «Эй!» Джерика взял ее за подбородок и заставил повернуться к себе. «Ты мой приз, принцесса!» «Как ты думаешь, какую награду я получу за то, что принесу твое мертвое тело королеве? Думаю, ей все равно, в каком оно будет состоянии. А еще я докажу, что твой дружок все-таки предатель». Ика билась, пытаясь освободиться, но веревка слишком туго стягивала запястье. Тогда она решила броситься на Джеррика сзади, ударив его изо всех сил своим стальным черепом. Но зима вдруг обмякла, как тряпичная кукла». Джерика напрягся, с трудом удерживая ее в руках. И тут, когда он потерял бдительность, принцесса вонзила нож ему в бок. Джерика вскрикнул и выпустил ее. Зима вырвалась, но он схватил ее за запястье, подтащил к себе и отвесил пощечину. Ударившись головой о угол стола, зима рухнула на пол. Ика закричала. Изрыгая проклятие, Джерика схватился за рукоять ножа, но не стал вытаскивать его из раны. Его лицо покраснело, сливаясь с огненно-рыжими волосами. «Дрянь! Чокнутая!» – зарычал он на принцессу. Затем поднял ногу, собираясь ее пнуть, но Кини поднял пистолет и выстрелил. Джеррика отбросила к стене и кошарахнулась в сторону. Во скольких бы потасовках и боях она ни побывала, ее всегда поражало, насколько реальность страшнее сетевых драм. Смерть даже такого подлого гвардейца заставила ее содрогнуться. Затем наступила тишина. Казалось, что во всем секторе не слышно ни звука. Ика даже испугалась, не сломался ли ее аудиоинтерфейс. Гвардеец смотрел на пистолет, который держал в руке, словно никогда раньше его не видел. «Я впервые сам спустил курок». Глубоко вздохнув, он положил пистолет на стол и склонился над зимой. Он осмотрел ее голову, и его пальцы оказались в крови. «Она дышит», — сказал он. Но у нее может быть сотрясение. Процессоры Казавис. На чьей ты стороне? Он поднял глаза, Его нос оздорожился, когда он снова увидел пулевое отверстие. Он отвел взгляд. Нам сказали, что принцесса мертва. Я думал, что ее убил другой гвардейец. Ика поправила рубашку, прикрывая рану на груди, и сказала: Королева приказала гвардейцу по имени Ясин убить ее, но он помог ей сбежать. Ясин Клей. Ика прищурилась. «Почему ты помогаешь нам?» Нахмурившись, Кинни бережно положил принцессу на пол, залитый кровью мага Джерика и Зимы. «Я помогаю ей», — ответил Кинни. Он нашел кухонное полотенце, которое миг одушило госпожу Переру, и как сумел, перевязал им голову Зимы. Потом он встал, держа в руке окровавленный нож. Ика отступила назад. Кинни остановился. «Так ты хочешь, чтобы я разрезал веревки или нет?» Она посмотрела в глаза Кини, чувствуя, что ее так и тянет смотреть на него. Да, пожалуйста. Ика повернулась к нему спиной, и он быстро освободил ее. Она была готова к тому, что на руках у нее будут порезы, но Кини все сделал аккуратно. Вот как мы поступим, произнес Кини, указывая на пистолет, лежавший на столе. Он все время отводил глаза, и Ика поняла, что ему не нравится на нее смотреть. «Я сообщу, что ты выхватила у меня оружие и убила госпожу Перейру и сэра Солиса, а потом сбежала. О принцессе я ничего говорить не буду. Они даже не знают, что она еще жива». Он ткнул в нее пальцем, коротко взглянув на нее. «А ты уведи ее отсюда. Спрячь где-нибудь». Ика уперлась руками в бока. «А по-твоему, мы просто так держали ее в крохотном домике в отдаленном горнодобывающем секторе? И почему нам раньше не приходило в голову ее спрятать?» и недолго смотрел на нее с трудноопределимым выражением лица, потом спросил. «Ты понимаешь сарказм?» «Разумеется, понимаю!» – фыркнула Ика. «Это же не теоретическая физика, верно?» Гвардеец стиснул челюсти так, что желбаки заиграли, потом он покачал головой и отвернулся. «Просто позаботься о ней!» С этими словами он еще раз посмотрел на принцессу и ушел.